Аватары и Суррогаты, В фильме Суррогаты Брюс Уиллис сыграл агента ФБР, расследующего серию загадочных убийств. Ученые создали настолько совершенные экзоскелеты, что они по всем параметрам превзошли естественные возможности людей. Эти механические существа очень сильны и обладают совершенными телами. Мало того, они настолько совершенны что человечество попало в зависимость от них. Теперь люди проводят жизнь в специальных капсулах, мысленно управляя своими красивыми и совершенными суррогатами при помощи беспроводных технологий. Куда бы вы ни пошли, везде увидите деловых людей, занятых работой. Но это лишь отлично сделанные суррогаты. Их стареющие хозяева скрыты от чужих глаз, что очень удобно. Однако сюжет делает резкий поворот, когда Брюс Уиллис обнаруживает, что человек, стоящий за убийствами, может быть связан с тем самым ученым, которому общество обязано изобретением суррогатов. В результате он начинает задумываться, что на самом деле представляют собой суррогаты. Благословение или проклятие? А в блокбастере «Аватар» На Земле к 2154 году истощились залежи большинства полезных ископаемых, в результате чего горнорудная компания в поисках редкого металла Аноптаниума отправляется на отдаленный спутник по имени Пандора в системе Альфа-Центавра. На этом спутнике обитают местные племена, которые называют себя Нави и живут в гармонии с природой. До общения с аборигенами специально обученных работников помещают капсулы, откуда они учатся мысленно управлять телами аборигенов, выращенными при помощи генной инженерии. Хотя атмосфера планеты ядовита для людей, а природа кардинально отличается от земной, аватары спокойно живут в этом мире. Однако сложившиеся более или менее нейтральные отношения рушатся когда горнорудная компания находит богатые залежи анаптаниума под священным церемониальным деревом Нави. Возникает неизбежный конфликт между компанией, которая хочет погубить священное дерево и устроить на его месте карьер для добычи редкого металла, и аборигенами, которые поклоняются дереву. Кажется, что у аборигенов нет никаких шансов, Но один из специально обученных работников переходит на их сторону и приводит НАВИ к победе. Сегодня аватары и суррогаты – одна из любимых тем научной фантастики. Но однажды они могут стать полезнейшими инструментами науки. Человеческое тело хрупко и не годится для выполнения многих опасных задач, включая и космические путешествия. Конечно, фантастические романы полны героических деяний храбрых астронавтов, добирающихся до самых дальних уголков галактики, но реальность куда скромнее. Дальний космос пронизан мощными излучениями, от которых астронавтов придется защищать. В противном случае их ждет преждевременное старение, лучевая болезнь и рак. Солнечные вспышки тоже могут обрушить на космический корабль смертельное излучение. Во время простого трансатлантического перелета из США в Европу на вас действует излучение интенсивностью 1 мбр в час, то есть за час полета вы получаете примерно такую же дозу, как при рентгеновском снимке зуба. Но в открытом космосе Излучение может быть во много раз более сильным, особенно с учетом космических лучей и солнечных вспышек. Во время сильных солнечных бурь НАСА рекомендует астронавтам на космической станции перейти в отсеки, лучше защищенные от радиации. Кроме того, в открытом космосе есть много других опасностей. Микрометеориты, продолжительное действие невесомости, Проблема приспособления к разной силе тяготения. За несколько месяцев невесомости тело теряет значительную долю кальция и других минеральных веществ. Астронавты невероятно слабеют, даже если ежедневно занимаются физкультурой. После полугода, проведенного в космосе, русские космонавты выбираются из спускаемых аппаратов ползком. Если, конечно, спускаемый аппарат Не удавалось обнаружить вовремя, и поисковая служба не могла им помочь. Более того, считается, что некоторые изменения мышц костей носят необратимый характер, так что астронавты будут всю жизнь чувствовать последствия продолжительного воздействия невесомости. Опасность со стороны микрометеоритов и интенсивных радиационных полей на Луне так велика, что многие предлагают строить постоянную лунную станцию в гигантской подлунной пещере, чтобы защитить астронавтов. Подобные пещеры образуются естественным путем в виде лавовых трубок потухших вулканов. Но самый безопасный способ строить лунную базу заключается в том, чтобы астронавты все время строительства сидели в собственных уютных гостиных. Там они будут надежно защищены от всех космических невзгод. А работать при помощи суррогатов смогут не хуже. Суррогаты смогут делать на Луне все то, что делали бы астронавты. Это позволило бы кардинально удешевить изучение космоса, поскольку жизнеобеспечение астронавтов – штука чрезвычайно дорогостоящая. Возможно, когда первый межпланетный корабль достигнет отдаленной планеты и суррогат астронавта впервые ступит на ее почву, он сможет сказать «это маленький шаг для сознания». Одна из возможных проблем, связанных с таким подходом, заключается в том, что сигналу на путь до Луны и обратно, а тем более до далекой планеты, требуется время. До Луны радиосообщение доходит чуть больше, чем за секунду, так что суррогатами на Луне можно легко управлять с Земли. Сложнее было бы поддерживать связь с суррогатами на Марсе. Радиосигнал до Красной планеты может идти 20 минут и больше. Но суррогатам можно найти применение и поближе к дому. Ущерб от аварии на станции Фукусима в Японии в 2011 году – составил не один миллиард долларов. Поскольку рабочие могут находиться в зоне смертельной радиации не больше нескольких минут, окончательная расчистка территории может длиться до 40 лет. К несчастью, роботы пока не настолько совершенны, чтобы войти в сильнейшее радиационное поле и провести необходимые работы. Фактически в Фукусиме используются только примитивные тележки на колесах с компьютером и выдвинутые вверх камерой. Полноценный автомат, способный думать самостоятельно или управляться дистанционно оператором и вести ремонтные работы в мощных радиационных полях, появится не раньше, чем через несколько десятилетий. Отсутствие промышленных роботов стало острой проблемой для СССР в 1986 году во время аварии на Чернобыльской АЭС. Рабочие, которых посылали непосредственно на место аварии тушить огонь, умерли страшной смертью, получив смертельную дозу радиации. Позже Михаил Горбачев приказал военным забросать реактор мешками с песком, С вертолетов туда было сброшено 5000 тонн барированного песка и цемента. Уровни радиации были настолько высоки, что для окончательной локализации последствий аварии пришлось задействовать 250 тысяч человек. Каждый из них мог провести внутри здания реактора лишь несколько минут, успевая сделать за это время очень немногое. Многие получили максимальную суммарную дозу облучения. Каждого наградили за это медалью. Этот проект стал крупнейшим инженерным достижением в истории человечества. То, что сделали люди, сегодня невозможно было бы сделать при помощи роботов. Примечание. Роботы при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы использовались. Причем советский показал себя с лучшей стороны. Однако функции они выполняли практически те же, что и роботы-тележки на Фукусиме. Конец примечания. Корпорация «Хонда», надо сказать, построила робот, который со временем, надо надеяться, сможет действовать в смертельно опасном радиоактивном окружении. Но он еще не готов к работе. Ученые «Хонда» разместили на голове оператора ЭЭГ-датчик и подключили его к компьютеру, который должен анализировать излучение мозга. Компьютер, в свою очередь, соединен по радиоканалу с роботом по имени Асимо. По идее, оператор сможет, используя излучение мозга, мысленно управлять Асимо. К несчастью, этот робот не способен вести ремонтные работы на Фукусиме уже сейчас поскольку умеет выполнять всего четыре основных движения, двигает пока только головой и плечами, тогда как для ремонтных работ на разрушенной атомной станции требуются сотни различных движений. Эта система недостаточно развита даже для того, чтобы выполнять простые задания вроде работы отверткой или молотком. Другие группы ученых, тоже исследует возможность создания управляемых мыслью роботов. Доктор Раджеш Рао из Университета Вашингтона создал аналогичного робота, управлять которым должен человек с ЭЭГ-шлемом на голове. Его блестящий гуманоидный робот имеет рост около 60 см и имя Морфеус в честь одного из героев фильма «Матрица» и заодно греческого бога сновидений. Кандидат в оператора надевает на голову ЭЭГ-шлем, а затем делает определенные жесты, к примеру, двигает рукой. Соответствующие ЭЭГ-сигналы записывает компьютер. Постепенно в компьютере формируется библиотека ЭЭГ-сигналов, каждый из которых связан с каким-то конкретным движением конечности. После этого он Робота программируют так, чтобы он отвечал на каждый посланный ему ЭЭГ-сигнал соответствующим движением руки. Таким образом, если оператор думает о движениях руки, то Морфеус, соответственно, двигает рукой. Когда вы впервые надеваете на голову ЭЭГ-шлем, компьютеру требуется около 10 минут, чтобы откалибровать программу в соответствии с сигналами вашего мозга. Постепенно вы приспосабливаетесь и осваиваете искусство делать мысленно жесты, которые управляют роботом. к примеру, вы можете заставить его подойти к вам, взять со стола брусок, пройти еще метра два до соседнего стола и положить брусок там. В Европе исследования тоже идут полным ходом. В 2012 году швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы в Лазаннии, рассказали о своем последнем достижении. Роботе, управляемом телепатически при помощи ЭЭГ-датчиков e -E на расстоянии около 100 километров. Сам робот внешне похож на робот-пылесос i робот Roomba, который нередко можно встретить в домах. Однако на деле это более сложный робот, оборудованный камерой, помогающий ему находить путь в офисе, обходя всевозможные препятствия. Парализованный пациент может, к примеру, посмотреть на экран компьютера, соединенный с видеокамерой робота, находясь за многие километры от этого места, и увидеть окружающую обстановку глазами робота. При этом пациент может мысленно управлять движениями робота, помогая ему прокладывать путь. Можно себе представить, что в будущем самые опасные задания будут выполнять роботы, телепатически управляемые людьми. Доктор Николелес говорит, мы, скорее всего, сможем использовать дистанционно управляемых посланников. Роботы и воздушные суда всевозможных форм и размеров будут по нашему поручению отправляться на исследование других планет и звезд в самые дальние уголки Вселенной. К примеру, в 2010 году мир с ужасом наблюдал, как в Мексиканском заливе бесконтрольно вылилось в море 5 миллионов баррелей сырой нефти. Разлив нефти на платформе Deepwater Horizon стал одной из крупнейших катастроф в истории. Но почти три месяца инженеры практически ничего не могли сделать. Роботизированные подводные аппараты с дистанционным управлением неделями барахтались вокруг скважины, пытаясь поставить на нее заглушку, но им не хватало умения и гибкости для выполнения этой миссии. Если бы в распоряжении инженеров были подводные суррогаты, намного лучше приспособленные к работе с инструментами, то течь, возможно, удалось бы устранить уже в первые дни избежав миллиардных потерь. Возможно, что когда-нибудь подобные суррогаты смогут проникнуть в тело человека, чтобы провести изнутри сложнейшую хирургическую операцию. Именно эта идея анализировалась в фильме «Фантастическое путешествие» с Рекл Уэлч в главной роли. По сюжету фильма, подводную лодку с экипажем уменьшили до размера кровяной клетки, а затем запустили в вену человека, в мозгу которого образовался тромб. Уменьшение атомов противоречит законам квантовой физики. Но когда-нибудь микроэлектромеханические системы, мемы, размером с клетку, действительно смогут путешествовать по сосудам человека. Мемы – это невероятно маленькие аппараты, которые легко поместятся на кончике иглы. При их производстве используются те же технологии травления, что и в Кремниевой долине. С их помощью можно разместить сотни миллионов транзисторов на подложке размером с ноготь. Сложный механизм с передачами, рычагами, лебедками и даже двигателями по размеру может быть меньше точки в конце этого предложения. Когда-нибудь можно будет надеть на голову ЭЭГ-шлем, И по беспроводной связи скомандовать МЭМ-подлодки провести в организме пациента хирургическую операцию. Таким образом, МЭМ-технологии могут открыть совершенно новые области медицины, основанные на работе в теле человека микроскопических машин. Не исключено, что МЭМ-подлодки смогут доставить нанозонды в мозг и подсоединить как раз к тем нейронам, к каким нужно. Таким образом, нанозонды смогут принимать и передавать сигналы от небольшого числа нейронов, задействованных в каком-то конкретном поведении. Не нужно будет гадать на кофейной гуще и вводить электроды в мозг наугад.